Часть рельсов пропала, и штопором стала, в землю зарылась, в каменных ящериц обратилась, но осталось довольно. Нам хватит, чтобы выйти, выйти туда, где между Ньюкробизоном и нами лягут равнины, и только сотни мили неделя, может, и лунно не лет, как когда-то. На далеком западе милиция Ньюкробизона взяла их след.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 Когда все поняли, что милиция идет следом, пришло спокойствие. «У пятна они остановятся», — сказал Иуда. Но Катер понимал, что он сам в это больше не верит. Из окна поезда он делал гелиотипические снимки быстро меняющегося ландшафта и созданных потоком существ, которые были не насекомыми и не ящерицами,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 Вокруг кости было кольцо воздуха, углубление, оставшееся на месте мяса. Его должно бы съели личинки и бактерии, образовав внутри камня пустоту в форме человеческого тела. Каверна, оссуарий в виде фигуры человека, а в нем остатки костей и костной муки. Кто-то из наших, а может милиционер,